Глава 83. Доминик. Мюнхен, Германия. Апрель 1946. Рюкзак был слишком грубой поверхностью для рисования. Но Доминик научился рисовать на чем угодно. На земле, на коленях, даже на прикладе своей винтовки. Карандаш быстро бегал по бумаге, набрасывая очертания молодой женщины. Ничего не подозревающая модель стояла на железнодорожной платформе в бодрящей прохладе весеннего утра и падающий сзади свет очерчивал линии ее фигуры четким силуэтом. Плавный изгиб бедра в длинной шерстяной юбке, упавшая к подбородку прядь волос. Эдит кусала губы. Не обращая внимания на пробиравшийся в её шерстяное пальто холод, она сжимала в руках деревянный планшет и проверяла транспортные декларации на отправляемый обратно в Польшу груз. Товарным вагонам, казалось, конца не было. Они тянулись вдаль, а Доминика все еще мутило при одном только виде этих прямоугольных силуэтов. Как бы ему не нравилось работать на центральном пункте сбора, Мюнхен он покидал без сожаления. Хотелось надеяться, что близится его последняя остановка в Европе. Он чуть наклонил карандаш на бок, как научила его Идит, добавляя рисунку светотень. Это была предпоследняя чистая страничка в его блокноте. В нем были десятки копий дамы с Горностаем, которую он рано утром имел возможность поприветствовать наедине. Она то немногое, почему он будет скучать, думая о Европе. Правда, есть еще одна дама, по которой он будет скучать. Но эти мысли он старательно отгонял. Вместо этого он подумал о письме от Салли, которое хранил в кармане рубашки близко к сердцу. Огромным преимуществом окончания войны стало то, что почта опять заработала. Он отослал Салли много рисунков углем на бумаге, показывая ей свою жизнь, изображение людей, зданий, а главное, произведений искусства. Аккуратно вложить рисунок в конверт, написать свой домашний адрес и отослать в Америку. Это давало чувство, что после всего пережитого дом все-таки был реальностью. Дом больше не был только счастливым сном из прошлого, от которого Доминик пробудится в холодном, негостеприимном реальном мире где его перебрасывают с места на место по приехати командиров. Он был рад уехать из Мюнхена, но внутри него все кричало о том, что он едет не в ту сторону, не на запад, домой, а на восток. Поезд с вереницей товарных вагонов, которые должны были вернуть национальные ценности, шел в Польшу. По неаккуратному почерку и пятнам от слез на бумаге он знал, что Салли так же тоскует, как и он сам. Доминик в последний раз взглянул на набросок Эдит. Такой он хотел ее запомнить. Умной, деловитой, красивой, естественной красотой. Он сложил листок и, держа его в руке, аккуратно убрал блокнот в рюкзак к остальным вещам. Прислонившись к стене в тени железнодорожной станции, он наблюдал, как рабочие переносят из бывшей штаб-квартиры нацистов последние предметы — Они провели много дней, аккуратно запаковывая картины, скульптуры, книги и рукописи в специальные ящики и бережно перенося их в вагоны. Все это были сокровища, безжалостно отнятые у Польши нацистами. И все они теперь отправлялись домой. Доминику было жаль, что и он не может поехать домой, как они. Прошло почти два года с тех пор, как он высадился на побережье Нормандии. Чичилия уже, должно быть, бегает. Он все пропустил. Ее первые слова, первые шаги, превращение крошечного младенца в маленького человека с собственными мыслями и идеями, которые она уже умеет выражать. Доминик с болью осознавал, что никогда не слышал, как говорит его почти трёхлетняя дочь. Он зажмурился, вспоминая слова из последнего письма Салли. «Вчера Чичилия спросила, когда папа приедет домой», — писала она. «Не могу дождаться, когда мне будет, что ей ответить». Доминик поднял глаза. Ветер подхватил юбку Эдит так, что она облепила ее фигуру. Он позволил себе скользнуть взглядом по изгибу ее бедра. Пора отпустить ее. Оставить здесь, у нее дома. Она хочет вернуться к нормальной жизни не меньше, чем он сам. К ней на погрузочной платформе подошел майор Стрейхер с собственной декларацией. Они сверили бумаги и кивнули друг другу. Доминик понял, что это сигнал к отправлению. Майор Стрейхер обернулся и жестом подозвал его а потом подошел к поезду, чтобы дать сигнал к отправлению. Доминик огляделся, чтобы убедиться, что ни один листок не выпал из его блокнота и пошел к поезду. Эдит стояла на погрузочной платформе с декларацией в руках. Она смотрела, как он приближается, и внезапно в ее глазах мелькнуло отчаяние. Она стояла там, несчастная и одинокая. «Не волнуйся», — сказал ей Доминик. «Чичилия будет в хороших руках. Можешь мне доверять». «Я всегда доверяла тебе чечилю, ответила она. «Ты однажды уже спас ее. Я знаю, что ты отвезёшь ее домой». Снаряжение Доминика было уже в поезде. Он бросил взгляд на запад, а потом повернулся к Эдиту. Несколько долгих мгновений они стояли вдвоем в неловком молчании. Не находя слов, Доминик наконец протянул ей сложный пополам набросок, который держал в руке. Эдит взяла его, Развернула и внимательно посмотрела. Она всегда находила, что сказать о его набросках. Каждая похвала уравновешивалась критикой, побуждая его совершенствоваться. Но не сегодня. Она улыбнулась ему. В уголках ее глаз стояли слезы, пойманные в мягкую темницу ее ресниц. Прекрасный рисунок, сказала она. Эдит была ему другом в темные времена. Но сердцем Доминик рвался домой, к той, что растила без него двух его детей, той, что годами терпеливо его ждала. Он протянул Эдит руку и увидел ее грустную улыбку. Потом Эдит сунула руку в карман пальто и достала навёхонький блокнот. «Кое-что, чтобы развлечь тебя в поезде», — сказала она. «Продолжай рисовать. У тебя получается». Доминик побоялся, что если заговорит, голос его выдаст так что он только кивнул и улыбнулся Эдит. Раздался свисток, он отвернулся и запрыгнул в поезд. Уносясь в грохочущем поезде по рельсам все дальше и дальше под ритмичный стук колес. последним, что увидел Доминик в Мюнхене, был силуэт Эдит на платформе. Она выглядела точно такой же, какой он впервые увидел ее на вершине холма в Баварии много месяцев назад. Совершенно одинокой, Сильный и смелый.